Веревка, словно живая, невидимыми зубами впивалась в запястье рук. Руки были связаны за спиной странным узлом, который затягивался сильнее при попытке освободиться, и чем больше ты дергался, тем сильнее он сжимал свои объятия. Все это было еще терпимо по сравнению с тем, что ожидало ребят впереди. Их поставили спиной к обрыву, и хотя глаз на затылке не было, Все равно было слышно, как другой конец веревки привязывают к стволу перекинувшейся сосны, которая словно мост соединяла края пропасти. «Если они собираются нас подвесить таким образом, то лучше сразу попрощаться с плечевыми суставами», пробурчал Олег, сплевывая смесь крови, сочившейся из разбитой губы и слизь горечи, стоявшей в горле от ужасного смрада, наполнявшего лес. «Как ты думаешь, это больно?» Ирина еле стояла на ногах, и мысль о невесомости казалась ей облегчением. «Я думаю...» Олег усмехнулся. Если можно было назвать усмешкой, то нервное растягивание мышц рта, на которое он был еще способен. «Нет, я стараюсь об этом не думать». «Если захочется кричать, не терпите!» Сказал Виталик, когда услышал, что Стас закончил привязывать последний край веревки Стас действительно закончил свою часть работы И с непоколебимым лицом прошел мимо них Дело было за Колей Он держал нож в руке и ухмылялся, глядя на беспомощность своих жертв В его глазах горел огонек мести Непонятное бесовское безумие переполняло его. Наверное, от осознания, что он судья и палач в одном лице. Ему выбирать, дать им набраться сил перед предстоящим испытанием или, не растягивая время, прекратить их мучительные ожидания. Первой, к кому он подошел, была Ирина. Острие ножа, едва касаясь горла, поползло вверх поправляя мокрые и грязные от пота и земли волосы. Потом он провел им по всему лицу. Малейший неверный шаг Иры, или если бы его рука дрогнула, то глубокие порезы — это лучшее, что могло бы произойти. «Давай! Не заставляй меня уродовать с твое лицо!» Коля нажал посильнее, заставляя Иру отступать назад в опасную пропасть. «Ты слышал, что Саша сказал?» тронишь нас хоть пальцем, и он из тебя все кишки вытряхнет!» Угроза Иры была пропитана страхом, и Коля это знал. «Ирис, когда ты боишься? Впервые вижу!» Он засмеялся и сделал легкий порез у мочки правого уха. Ирина почувствовала, как горячая кровь струйкой потекла по шее. «Саша сказал вас не убивать, но не отнимал у меня право слегка поиграть!» Он подтолкнул ее, но она все еще твердо держалась на разбитых ногах. «Да ты у нас настоящая героиня! А это правда, что твой отец?» «Замолчи! Или ты пожалеешь об этом?» — вмешался Олег. Одного Колиного удара оказалось достаточно, и Олег, потеряв баланс, попятился назад и полетел в обрыв. Длина веревки была метра четыре. Было слышно, как какое-то время... Он просто летел, крича от неожиданности. Но потом раздался настоящий вопль. Веревка, масса тела и скорость, набранная при падении, могли разорвать его на две части. Боль пронзила все тело, начиная от запястья, которые первыми встретили сопротивление, потом перешли на локти, которое выворачивало в неестественном направлении, а затем захрустели плечевые суставы. Казалось, было слышно на весь лес, как рвутся сухожилия, вытягиваемые куда-то вверх Олег недолго чувствовал боль Организм, желая защитить центральную нервную систему, отключил его сознание «Вытащи его немедленно!» — закричала Ирина «Помогите же кто-нибудь!» Бесчеловечное безразличие читалось на лицах присутствовавших здесь еще некогда ее друзей Только на глазах Светланы блестели слезинки. Хотя это мог быть всего лишь дождь. «Если хочешь, иди, помогай!» Коля толкнул Иру в ту же пропасть, куда улетел Олег. Крик. Неужели этот крик никто не слышит? Виталик молился даже не о том, чтобы его миновала эта участь, а о том, чтобы мозг Ирины отключился так же, как и мозг Олега. Но нет... Вопль перерос в жалостный стонный плач. «Ты следующий!» Виталик закрыл глаза, увидев приближающийся Колин кулак к его лицу. Краснов был готов к падению. Главное, надо расслабиться, тогда будет не так больно. Он уже слышал, как свистит воздух перед ударом, но знакомый голос закричал «Стой!» Коля остановился. «Что еще? Или ты тоже на их стороне?» Коля пылал яростью на Свету, перехватившую его руку. «Еще что придумал? Ведь ты видишь, до чего это их доводит. Не думаю, что Арбахан будет доволен, если ты из них сделаешь полутрупы. А может, тому, кто предложил выкуп за новичка, он нужен целым и невредимым?» Света была точно дипломат, ведущий переговоры. Пока Коля думал и сомневался, она быстро подмигнула Виталику. «Или давай позовем Арбахана сюда и спросим у него, что он думает по этому поводу». Коля понимал, что он перегнул палку, а вызвать гнев Арбахана на себя не хотелось. Но согласиться с девчонкой было не так-то просто. Тем более он знал, что она сегодня трепалась с ними и мирно пила чаек, придавая тем самым его... И Саню Арбахана Коля подошел И быстро перевязал руки Сделав узел не за спиной, а спереди И была бы моя воля Я бы тебя прибил еще в самый первый день Это из-за тебя, подонка Мои друзья мучаются Он кивнул в сторону Где изнуряемые болью висели Олег и Ирина Но ведь это ты их туда толкнул Прошептал Виталик Заткнись! Понял? «Это ты их сделал такими! Это из-за тебя они там! Ты разрушил всю нашу дружбу! Все то, что мы так долго хранили! Ты должен был быть такой же, как и все новенькие! Нет! Тебе захотелось потягаться силами! Так знай, мы сильнее! Где? Где твой бог? Нету!» Он засмеялся, едва сдерживая себя, чтобы гнев не разорвал его на части. «А мой бог здесь!» «И он может все! И он дал мне силы!» Коля торжествовал. Ему не хватало воздуха, чтобы выговорить все, что хотелось. «Силу! Столько силы, чтобы уничтожить всех, кто встает на моем пути! А сейчас на моем пути стоишь ты, и мой бог смеется над твоим, который даже не приложит усилий, чтобы заступиться за тебя!» Наконец Коля глубоко вздохнул, понимая, что выговорился. Чувствуя себя победителем, змеиным голосом едва слышно он прошипел «Чего молчишь? Скажи что-нибудь!» «Мне тебя жаль», — уверенно сказал Виталик «Жаль тебя и твоего башка, сегодня же он будет повержен» «Нет!» — заорал Коля и спихнул Краснова в темный обрыв Конечно же, это была совсем не боль, по сравнению с тем, что испытали его друзья. Болтаясь над оскалившими свои зубы бревнами, он не думал об опасности. В его голове был только один вопрос. Почему Света так поступила? Неужели она стала свободной? Если да, то, может, жертва страдания, выпавшая на их долю, сегодня не напрасна?